Глава девятнадцатая Но с Дюмином ничего не получилось. Утром следующего дня, когда мы собрались вместе, Дюмина среди нас не оказалось. Примерно через час, когда мы уже не знали, что и думать, он позвонил. «Извини, Женя, приехать не могу». У него был несколько напряженный голос. «Что случилось?» — Ничего особенного. Меня сегодня перехватили у самого телецентра и увезли на допрос. Уже больше двух часов вот с товарищем беседуем. Не только напряжение было в его голосе, но и злость. Это я сейчас уловил. — Может, скоро отпустят? — высказал я Надежду. — Это вряд ли. Хорошо, хоть разрешили позвонить. — У них есть что-то против тебя? — не выдержал я. Дюмин невесело засмеялся в ответ. — Нет, но очень хочется. Я вздохнул. — Да ты не психуй, — посоветовал он. — Снимайте без меню, там все готово, а в кадр кого-нибудь другого поставишь — Это-то не проблема, — промормотал я, и тут связь прервалась. Наверное, сидя рядом с Дюминым человек посчитал, что разговор несколько затянулся. — По коням, — приказал я, — снимаем без Ильи. Мы приехали на место съемки. Это была дорога в районе новостроек. Она тянулась через пустырь, соединяя два микрорайона. Движения по ней почти не было. Это обстоятельство мне особенно нравилось. Как-никак должно было произойти дорожно-транспортное происшествие, и чем меньше в последующие полчаса соберется зевак, тем лучше. Зеваки всегда закрывают картину происходящего. Можно остаться без качественно отснятого материала. На облюбованном нами месте, прямо возле дороги, стояли два строительных вагончика. Их пригнал сюда дёмина из них-то и должна была вестись съемка. Мы установили аппаратуру, после чего Светлана позвонила родителям нашего героя и попросила их вызвать сына домой. Через 10 минут мы получили сообщение. Наш герой выехал. Через 20 минут он должен был проехать по дороге, на которой мы его поджидали. Наша иномарка, БМВ пятой модели, притаилась примерно в километре от места предстоящих событий. Двое пассажиров БМВ, наши актеры, дождались, когда мимо них проследует «Жигуленок», и устремились за ним. Они нагнали его без особого труда, обогнали, и, как мы и договаривались прямо напротив строительных вагончиков, подставили иномарку под удар машины нашего героя. Визг тормозов скрежет металла, и все стихло. Над капотом «Жигулей» заклубился пар. Древний радиатор, наверное, рассыпался от удара. Наш герой сидел в машине, не смея выйти, а крутые уже шли к нему. Один зашел со стороны левой дверцы, распахнул ее и скомандовал. «Выходи!» Микрофоны у них были в нагрудных карманах, и мы слышали все, что происходило на дороге. Водитель «Жигулей» не торопился выйти. Силу к нему применять не стали, но один из крутых сказал грубым голосом. «Ты что, козел, язык проглотил? А ты знаешь, сколько моя тачка стоит?» «Сколько?» «Это голос водителя «Жигулей». Он еще оставался в салоне, и это было плохо. Нам нужны были его лицо, его мимика, жесты. «Тебе за всю жизнь расплатиться, козел!» «Ребята, давайте разойдемся мирно. Это наш герой». «Да я тебя сейчас зарую Крутой полис в салоны, я обрадовался такому обороту. Пора уже было извлекать нашего героя под ясное солнце. Когда он оказался снаружи, и я увидел его лицо, я понял, что имела в виду Светлана. Это был совершенно безобидный тип. «Почти ребенок». «За тачку будешь платить?» С угрозой в голосе осведомился один из крутых. Наш герой оглянулся по сторонам, словно хотел определить, много ли здесь его врагов, и как скоро они начнут его бить. Один из крутых стоял прямо перед ним, а второй — за «Жигулями». То, что случилось после, нельзя назвать иначе, как кошмаром. Водитель «Жигулей» выхватил из кармана пистолет, дважды выстрелил — и оба наши актеры упали. Парень оглянулся по сторонам, убедился, что поблизости никого нет, и быстрым шагом направился к подбитому, но вполне еще жизнеспособному, БМВ. Только теперь я очнулся. Рванулся к выходу из вагончика, но Дима, который был рядом со мной, навалился и сбил меня с ног, хрипя. «С ума сошел! У него же пистолет!» Я все-таки смог вырваться, но когда выскочил из вагончика БМВ, с тем парнем был уже далеко.